Глава 18. Инна еще на секунду прижалась к груди мужа и отошла в сторону. Он сейчас занят делом, не следует ему мешать. Она издалека наблюдала за слаженными действиями кости и будто впервые видела его. Он сразу остановил самодеятельность и приказал воспитателям, вожатым и кухонным работникам вернуться в свои корпуса. Рядом с ним В качестве добровольных помощников топтались только сторож с полканом и друг Валентины с Рексом. Но люди не расходились. Казалось, невозможно спокойно пить чай или ложиться спать, когда в их общем доме беда. — Что, симпатичная медичка, муженек приехал! — услышала Инна, за спиной едкий голос и обернулась. Сзади стояла Раиса-посудомойка, самая скандальная бабенка на кухне ни одной склоки не проходила без ее участия худая вечно с ядовитой улыбкой на губах горластая эта женщина походила на гремучую змею готовую в любой момент ужалить она ругалась с детьми плохо вычищавшими от пищевых отходов посуду ссорилась постоянно с работниками и медиками и даже ина в этом не сомневалась приворовывала. Медсестра не раз видела, как Рая убегала через заднюю дверь столовой с пакетами в руках. «Да, он служит в МЧС. Его команда прибыла по вызову». Инна ответила холодно и сухо, надеясь, что Раиса поймет, что медсестра с ней не хочет общаться. Она развернулась и пошла в сторону ворот. Объяснять что-то постороннему — да еще и неприятному человеку вдаваться в подробности не считала нужным. Но отвязаться от Раисы оказалось непросто. Она догнала Инну, схватила за рука в куртке. «Вы что-то еще хотели?» — повернулась к посудомойке Инна. «Слушай, мужик пашет, а его правильная женушка гуляет с молоденьким мальчиком по пляжу. Непорядок». Раиса покачала головой и хихикнула. — Ты о чем сейчас говоришь? Инна растерялась и почувствовала, как щеки заливает краска. Она нервно посмотрела в сторону мужа, потом снова на Раису. — Видела, я все видела. Идут такие голубки, за ручку держатся. А если твоему муженьку рассказать, чем тут его жена занимается на свободе? Интересно, как он отреагирует? — Не мели ерунду, — с трудом выдавила из себя Инна. Нигде я не гуляла. Ну — Ну-ну, я даже сфотографировала вас показать. — А сама в это время ты что на пляже делала? — вопросом на вопрос ответила Инна. — А я люблю утром и вечером в озере искупаться. Имею право. — Ну, иди. «Расскажи, если тебе от этого легче станет», — ответила Инна и сердито отвернулась. Сердце ушло в пятки. Неужели и вправду пойдет наушничать? Нет, Инна не боялась мужа. Костя не устроит скандал, не уйдет в запой, если узнает об измене. Он замкнется в себе, погрузится в работу, а она, Инна, будет молча страдать, не имея возможности объясниться, попросить прощения. Самое страшное в этой ситуации было то, что на физическую измену Инна так и не решилась. Но в глазах мужа она все равно будет выглядеть предательницей. «Сюда! На помощь!» — услышала Инна чей-то крик и обернулась. От лагерных ворот к ним бежал высокий мужчина, размахивая руками. «Что? Что еще случилось?» — сплеснула ладонями Раиса. «Я нашел девочку!» — надрывался мужчина. Остановился, держась за грудь, тяжело выдохнул. Набрал снова в легкий воздух и крикнул изо всех сил. «Помогите! Она умирает!» «Ой, это Живовка! Вовка!» — взвизгнула за спиной Раиса, но Инна ее уже не слушала. Она мгновенно бросилась навстречу мужчине. Рядом Она слышала топот ног, но не оборачивалась. Она первая добежала до ворот. — Что? Что случилось с ребенком? Где она? — Укус гадюки, — резко ответил мужчина. — Я покажу. — Марина Дмитриевна, — обернулась Инна. — Срочно! Я в медпункт за аптечкой. Не сомневаясь, что все бросятся сейчас на помощь к ребенку, она понеслась по тропинке вдоль забора. Миновала туалет, Выскочила на скользкие после дождя деревянные панели, одним шагом взлетела на крыльцо. — Сыворотка. Нужна сыворотка! — лихорадочно бормотала она. «Ну, — Но у нас ее нет. Что делать? Скорая. Она тут же набрала номер скорой помощи. Оказалось, что машину уже отправили. Инна вздохнула облегченно. — Так, что еще? Пузырь со льдом. Она вытащила из морозилки пузырь, схватила аптечку, сунула туда на всякий случай шприцы, бутылку с водой и помчалась обратно. На все приготовления она не потратила и двух минут. Когда она подбежала к воротам, девочку уже достали из-за забора. Ее перенесли в домик сторожа и положили на диван. Она была без сознания. Марина Дмитриевна разогнала всех зрителей и занялась ребенком. «Молодец!» коротко сказала она Инне, и та догадалась, что доктор имела в виду пузырь со льдом. Инна размотала грязные ленты, которые удерживали ветку и делали ногу неподвижной. Ножницами разрезала брюки и освободила рану. Она выглядела ужасно. Багрово-синюшный отек распространился уже выше колена, несмотря на то, что ранку от укуса они нашли на щиколотке. Змея угодила, прямо на границу голой ноги между кроссовкой и джинсами. — Плохо, — покачала головой Марина. — Нужно срочно везти в город. — Может, наложим жгут? — Инна, не паникуй. Знаешь ведь, что нельзя. Хочешь, чтобы у ребенка начался некроз тканей? — Я не подумала об этом. Я никогда раньше не видела укусов змеи, — расстроенно сказала Инна. «А что мы можем сделать до приезда скорой?» Яд уже распространился по телу. «Сделаем укол, чтобы предотвратить аллергическую реакцию. Подай мне шприц». Инна открыла аптечку, вытащила перекись водорода, шприц, коробочку ампул простина, баночку со спиртовыми шариками. Марина стала набирать лекарства. Она подняла шприц вверх, выпустила из иглы воздух и сказала... Я очень хочу надеяться, что еще не все потеряно. «Почему — Почему? — скинулась Инна. Она осторожно повернула девочку на бок, приспустила ей брюки и трусики, освобождая ягодицу. — Видишь место укуса? Марина уколола Леночку, но та так и не очнулась. Змея задела только кожу. Если бы он был немного выше, ее зубы попали бы на мышцу, а это в два раза опаснее для человека. «Господи!» — тихо всклипнула Инна. «Чем мы еще можем ей помочь?» «Все, что могли сделать в полевых условиях, мы уже сделали. Клавдия Ивановна, дай полотенце». Марина отдавала приказы. «Инна, положи сверху пузырь. Я хочу поговорить с парнем, который ее отыскал». Марина Дмитриевна вышла. Клавдия Ивановна... Звонила в скорую помощь. Инна слышала, как она уточняла, через сколько минут приедет машина. Медсестра все воспринимала отстраненно, будто эти голоса и звуки доносились из другой жизни. А в этой были только она, Леночка и Сашка. Инна взяла руку Леночке и заплакала. Слезы катились по щекам, падали с подбородка, щекотали в носу. Медсестра и сама не знала, почему сейчас плачет. Боль за Сашку, которому делают операцию, невозможность узнать о его состоянии, боль за Леночку, испугавшуюся драки и сбежавшую в лес, терзало сердце Инны. Крик рвался из горла. Ей хотелось выйти на крыльцо и завыть на весь лес. Но она могла лишь тихо плакать, скрывая от всех свое горе. «Тетя Инна, вы почему плачете?» Ох! Инна испуганно вытерла глаза и посмотрела на Леночку. Девочка глядела на нее из-под опущенных ресниц усталым взглядом. «Я не плачу. Все хорошо. Это я от радости, что ты очнулась. Подожди, я сейчас». Инна выбежала на крыльцо и закричала. «Марина Дмитриевна, Лена очнулась!» Она увидела, как к домику сторожа бегут люди, и вернулась. Девочка лежала с закрытыми глазами, но дыхание было ровное и спокойное. Она просто спала. «Спасибо тебе, Господи! Теперь точно с ней все будет хорошо!» В комнату вошла доктор. За ее спиной стоял мужчина, который нашел девочку. Инна посмотрела на него заинтересованным взглядом. Это был молодой человек лет двадцати пяти-двадцати семи. Ну, какой-то неухоженный, будто жил в лесу вдалеке от цивилизации. Футболка грязная и разорванная на животе, спецовки под мышкой прореха, брюки цвета хаки старые, будто он их из мусорного бака вытащил. Солдатские ботинки каши просят. «Красивый парень, но на бомжа смахивает». Невольно подумала Инна и руку прячет. А вдруг у него там нож? «Как она?» — спросила Марина и кивком показала на Леночку. Она пришла в себя на минуту и снова отключилась, но сейчас, кажется, просто спит. Устала от страха и переживаний, бедняжка. Инна заботливо прикрыла девочку пледом. «Инна, обработай парню царапины». Весь бок у нашего спасителя располосован. Действительно, левый бок был темный от засохшей крови. Инна открыла аптечку и достала перекись водорода. «Снимите куртку», — попросила она. Парень неловко попытался сделать это, не вытаскивая руку из кармана. Но это у него плохо получилось. Инна молча наблюдала за ним. Наконец он решился. Левая кисть... Была изуродована. Большой палец странно торчал в сторону, а у его основания виднелся еще свежий шрам. «Кто вас так?» — спросила Инна, обрабатывая раны на коже. Волк весной напал. Тихо ответил парень и отвернулся. «Вам операция нужна. Сразу видно, что повреждено сухожилие. Вы в больницу обращались?» «Само заживет». Буркнул парень и отвернулся. «Зря вы так. Молоды еще. Вся жизнь впереди», назидательно сказала Инна и занялась его царапинами. В конце концов, не ее это дело. Пока медсестра возилась с ранками, приехала скорая помощь. Леночки вкололи сыворотку и вынесли на носилках. С ней отправилась Марина Дмитриевна. «Надеюсь, вы до утра продержитесь без происшествий?» — шепнула она Инне. «Я дома переночевать хочу». «Ну, закон парного случая уже сработал. Третий раз в одну воронку даже бомба не падает», — пошутил Алик, который крутился тут же. «Матери девочки уже сообщили. Она ее будет ждать в больнице». Инна удивленно посмотрела на него. Оказывается, не только она спасала жизни, Другие тоже работали. Надо же, она настолько ушла в себя, что совершенно забыла о коллегах. «Все, я закончила», — сказала она парню, разгладив лейкопластырь. «Как вас зовут?» «Владимир», — тихо ответил тот. «Это не вы, случайно, водителя УАЗика от хулигана спасли?» «Ну, не спас. Это громко сказано» просто помог в трудный момент. Они вышли на крыльцо, потом за калитку. К парню бросились сразу две посудомойки — Раиса и Лиля. «Вовка, какой ты молодчик!» — кричала Раиса. «Тебе медаль за спасение ребенка надо дать!» А Лиля только нежно гладила парня по руке и счастливо заглядывала в его глаза. «Надо же!» Спаситель — известная личность в нашем лагере. Странно, что я его раньше не видела, подумала Инна. Владимир чувствовал себя неловко от излишнего внимания. Он опустил голову, и у Инны сложилось впечатление, что парень прячет лицо. К ним подошли сотрудники МЧС, работники лагеря и полицейские. Инна видела, что парень начал нервничать, но Раиса прочно висела на его руке и не давала ему двинуться с места. «Господин следователь, а есть у вас награда для таких людей, как Вовка?» пристала к Александру Васильевичу Раиса. «Смотрите, он за вас работу сделал. Того придурка схватил, да еще и водилу от нападения спас. А теперь вот девочку нашел». «Рая, прекрати!» пытался ее урезонить Владимир. Просто мне повезло оказаться в нужном месте и в нужное время. — повезло, — скажешь тоже. Господин следователь, что вы молчите? Целая команда не справилась, а Вовка один все сделал. Следователь и вправду молча слушал крики Раисы, но пристально смотрел на спасителя Леночки. Бедный парень уже не знал, куда спрятаться от его колющего взгляда. «Как ты, — сказал, — тебя зовут?» — переспросил он. «Владимир, Вовка», — ответил тот и стал потихоньку пятиться задом к выходу. «Ну, мне пора». «Вовка, подожди!» — не отступала Раиса. «Я тебе ужин приготовила, только отдать не успела». «Я у себя дома поем». «Никуда мы тебя не отпустим. Александр Васильевич еще...» Ничего о вознаграждении не сказал. Так будет оно или нет? — Если надо, организуем, — пробасил следователь. — Владимир, вы можете показать то место, где обнаружили ребенка? — Могу, но сейчас ночь. Ничего страшного, мы фонари включим. Следователь махнул рукой полицейским и работникам МЧС, и те подошли ближе. Инна вдруг поняла, что происходит что-то неправильное. Вокруг Владимира будто сжималось кольцо. Вот уже за спиной осталась Лиля. Оттеснили в сторону Ираису, Рядом с Владимиром теперь стояла только Инна. «Инна, иди сюда!» Она посмотрела вперед. От ворот к ним спешил Костя и махал ей рукой. «Сейчас!» — крикнула она мужу, сделала шаг вперед и дальнейшее произошло мгновенно. Парень, видимо, что-то почувствовал, поэтому рванулся назад. На его пути оказалась Инна. Он схватил ее за шею в локтевой сгиб и потащил во двор. Инна захрипела. Она не понимала, что происходит, только скользила пятками кроссовок по мокрому асфальту, пытаясь найти опору. Владимир поволок ее за собой, распахнул калитку, Запер ее ночь защелку и сделал несколько шагов в сторону крыльца. «Зверь, стой! Стрелять буду!» — раздался окрик Александра Васильевича. Владимир замер, спрятался за Инной, но захват ослаб, и она, наконец, вдохнула полной грудью. Сердце колотилось в груди, дыхание останавливалось. Ужас и паника охватывали ее голову. Совершенно не к месту в памяти всплыли слова Алика о бомбе, которая не падает трижды в одну воронку. Получается, падает. Да еще как. Сквозь пелену слез она вдруг увидела, что людей у забора нет. Они стоят у грибка дежурных и что-то кричат. Особенно слышен был визгливый голос Раисы. «Дядя, что ты несешь? Какой сбежавший преступник!» кричала она. «Вовка наш! Свойский парень! Он на даче работает! Вашего водилу спас! Девочку в лесу нашел! Он герой!» «А что? Герой не может быть преступником?» спросил кто-то. «Нет!» Инна проморгалась и немного пришла в себя. Паника отступила. Возле калитки она увидела следователя, который держал на вытянутых руках пистолет. Инна... Смахнула слезы с ресниц и просипела. «Володя, ты что делаешь? Зачем судьбу свою рушишь?» «Простите меня, я не хотел причинить вам боль. Я вас не буду держать. Помогите мне убежать». «Владимир Зверев, отпусти заложника и сдайся, ты окружен». «Дайте мне уйти, я не трону вашу медичку», — крикнул Вовка. «Куда уйти?» Вдруг тихо спросила Инна. «Что?» Инна взяла его руку и сняла со своей шеи. Вовка не сопротивлялся. Она повернулась к парню лицом, на нее смотрели растерянные глаза. В них не было ни злости, ни страха. Где-то в глубине расширившихся зрачков она увидела свое отражение. А еще там таилась Смертельная усталость. Каким-то материнским чутьем Инна вдруг угадала, что этот человек бежит по привычке и не может остановиться. А куда бежит? Зачем? Он и сам не знает. — Сдавайся, — прошептала она. — Я не знаю, какое преступление ты совершил раньше, но сейчас ты человек с большим сердцем, Тебе многое простят за твои сегодняшние геройские поступки. Не бери еще один грех на душу. Думаете, простят? Я уверена. Иди, тебя ждут. Инна подтолкнула Владимира к калитке, а потом взяла его за руку и повела за собой.